Глава 3. Зимние радости На москворецких вымолах под самую кремлевской стеной уже вытащили на берег ладьи, насады, струги и пауски. На воде остались только пяток перевозчиков, чающих заработать еще хоть немного, прежде чем реку накрепко скует льдом. Справные хозяева не только поставили свои лодки на высокие козлы, но и накрыли навесом, и очистили, и даже помыли борта, чтобы весной не терять ни часа драгоценного времени. Проверили каждую досочку, злобно щерясь на редкие ходы древоточцев. древоточицев. им ударят морозы, вымерзнет проклятый червь. Запоздавший владелец устроил на зиму свой дощаник и теперь прикидывал, Сколько по весне ему потребуется вары и паклей, чтобы, как следовало, быть проканопатить и просмолить кормилицу. У берегов, особенно на мелких местах, стояло ледяное крошево, понемногу разрастаясь и грозя вскоре сомкнуться в прочный панцирь. А сверховьев временами приносило небольшие льдины. Шел снег, накрывая белым пологом всю грязюку и непотребие неизбежный у главной торговой пристани. У спуска торга к новому мосту поправляли амбарчик, и древоделя, воткнув топор в колоду, мазнул было взглядом по реке, но тут же приставил ладонь к колбу. — Глядит-ка, сниз гребут! — Где, патя? повернулся в указанную сторону молодой парень и точно оттуда от устья яузы выгребали против несильного течения нежданной ладьи или что там издалека не разберешь гребцы налегали на весла, стараясь как можно быстрее пройти последнюю версту но все равно носы корабликов ткнулись в берег раскалывая тонкий ледок только через час на берег уж или иначе именуемой москворецкой башни Первым спрыгнул странный человек в шитом татарском халате, но светлобородый и курносый, и тут же, едва сделав пару шагов, бухнулся на колени, крестясь и отбивая поклоны. Его примеру последовали остальные, как только хоть немного вытащили насады на твердую землю. За их спинами настороженно сбились в кучу совсем не славянского вида гостей, смуглые доносатые, да с бабами и детишками, Они с удивлением разглядывали черными глазами башни, стены, амбары и избежавшийся поглазеть на отчаянных водоплавателей московский люд. От фроловой башни, посвистывая и помахивая плетками, уже подъезжали княжеские мытари, тюны и доглядчики, плотоядно поглядывая на ящики, бочки и заботливо укутанные холстиной и перевязанные веревками тюки, которые начали понемногу выгружать прибывшие про таможье протянул старший всадников окидывая цепким глазом росшую на берегу горку привезенного «Чих будете откуда каков товар зная его прозвище кривой кошель зрители приготовились к шоу выгрузка товара до его предъявления местным властям оценки и уплаты положенной тамги карались не слабыми штрафами а то и конфискацией. Сейчас начнется спор, крики, купцы будут клянчить, дожалобить, тюны вымогать. Позапрошлый год великий князь поменял всю систему, уменьшив сборы, но прибавив служивым казны. А прошлый год тех, кто не понял, что службой жить выгодней, чем поборами с купцов, расточил и казнил, троих загнал в ссылку, а одного и вообще повесил за неумеренную наглость но все равно таможенный досмотр без скандалов не обходился. Но неожиданно Светлобородый широко улыбнулся и раскинул руки. «Что ж ты, Григорий Семенович, не накормил, не напоил, а спрашиваешь?» Старший уже потянулся за плеткой, чтобы перетянуть охальника, но вгляделся, и в глазах его вспыхнул огонек узнавания. «Андрюха! Шихов!» Вот так вернулась персидская экспедиция. Не вся, кое-кого Шихов порешил оставить в Дербенте и хаджи Тархани, а накопленный товар, людишек и диковины свести в Москву. Как он сумел доставить почти все, тайна сия великая есть. Каждый мелкий чиновник, что в Ширване, что в Адынских землях, пытался урвать бакшиш пожирнее, Но Андрей стоял на том, что везет бросовый товар для своего чудаковатого князя. Белые каменистые корки, растыканные по мешочкам семена, несколько бочек каменного масла, даже изумительный иранский фаянс с росписью цветными эмалями по кремовой глазури. Он ухитрился протащить не как товар, а как личную посуду участников экспедиции но важнее всего, что он привез технологию нанесения и обжига этой самой глазури и людей, умеющих ее делать. Большая ладья на мели стала, татары хазатарханские нас вытянули и до да вымыла править велели. Тамгачи вещи наши к себе в город вознесли, да обыскали все, мелочь выграбили, не погнушались, все письма сиит Ахмета искали. Шиховца товарищи после обильной трапезы расслабились, да я еще влил в них по здоровой чарке настойки и от того сделались говорливы. Так жаловаться надо было, купцам поруха. Эмиру челом били и с дарами, согласно кивнул Андрей. Эмир того же часа к своим тамгач послал, чтоб товар наш собрали и прислали. Понеже мы на Эмировое имя посланы. Гудела тяга в печной трубе, сновали служки с блюдами. Путешественники вспоминали события долгой дороги. Торг в хаза Тархане велик, но больше коней продают, а нужного товару мало. Оттого решили дальше плыть. И дальше на дербент двумя ладьями нашими москвичи до да тверячи, до да коровы, до да корм наш, а с нами три ладьи Тезиков, купцов парсидских. И встала буря на море, но, бог милостив, догребли до Зербента. Там поехал к Ширваншаху и бил ему челом, чтоб нас даль пропустили. И он нас не пожаловал, сказал у него торговать. — А как ж ты нафту нашел? — Байли, что в Баке огонь неугасимый, из земли каменное масло вытекает и горит. Я от тезика Астханова просил с собой взять, до Баке дойти. Там и торговал. к меня после на Хорасанский берег. И в Гелянь свез, Тамшний товар посмотреть и наш показать. Мыл наше дюж понравилось, торговцы парсийские у меня, как оно сделано, многожды выпытывали. Я же не отговаривался, как ты княжей наказал. Он и Асадхан со мной в большой дружбе. Летом обещал прислать человек своего и пять ладей по Волге, и ямчуги в обмен на мыл привезти. Встретим. Правда, пока он приедет, уже должны созреть первые селитренные ямы, что заложил сбыник за пушечным двором. Целую структуру учреждать пришлось. Обывателям под страхом опалой ссылки приказали заводить выгребные ямы по указанному образцу. Набрать золотарей, бочки большие для нечистот заказывать, строить селитренный двор, вывозить в бурты. А народишка тут как привык, отошел от крыльца на пару шагов, да и оросил, мать сырую землю, к чему эти новомодные отхожие места. Так что кнутом и пряником, кто сдаёт продукт вторичный, тому льготы. Хорошо, у нас конные дворы большие, тоже поставщики записали. В Европе-то давно этот метод юзают. Собирают, потом селитренный компост мешают с поташем и выпаривают. Так и мы тоже будем. А там бог даст, и до Урала доберёмся». В Дербенте же и Баке церкви христианские есть, и у Ширваншах к ним милостив. Молятся армянским наречием, почитают албанского патриарха. Какого? Албанского! Церковь Кавказской Албании до сих пор жива и подчиняется на большему армянскому патриарху. Армян же родом я и привез. Медника, оружника, да гончара, что глазурь поливную умеет делать, именем Матевос, по-нашему Матфей. А с ними жонки и дети. Ими пока занималась Маша. Принять, обиходить, накормить, напоить. Да, приданный ей в помощь сподвижник Шихова, малость нахватавшийся армянских слов. Впрочем, гости и на тюркском говорили. Столкуемся. Ох и здоров же свистеть, чисто слови разбойник. Слышь наш сальдарик реки через двойные зимние рамы. Я отложил перо, разминая кисти рук и потирая уставшие глаза. Писанины с каждым годом становилось все больше: наставления для школы и для промыслов, отрывки научных знаний, переписка, учет. Ведь никому не доверишь технически. Я мог бы надиктовать прилежному писцу все, что я помню. Например, по Финеку. Но как объяснить ему, откуда я все это знаю? Сходу при диктовке хрен придумаешь, половину времени уходит на всякие... Ученые люди из диспотата марейского сказывали, что в ломбардской земле ведут особые книги на приход и расход, да заклады у властителей принимают». Или способ варения хлебного вина измыслил великий сарацинский ученый и поэт сообразим алкаше Бухани в своей тайной лаборатории близ Урюк-Чурека, как писал несравненный Михаил Успенский. Да и не показываю я большую часть записей никому, рано еще. Пожалуй, надо отвлечься. И только я это подумал, как вошла жена. Я велела санки заложить. «Поедем, прокатимся, себя людям покажем». Маша после родов плавно округлилась, исчезли последние намеки на подростковую угловатость, и теперь отказать женщине такой ослепительной красоты решительно невозможно. «Поедем!» Правил волк, молодечески, стоя в рост в узорных санках, крытых коврами. Разбойно свистел и крутил вожжами над головой. Маша смеялась, кутаясь в меховую полость и шубку. Следом верхом и в санях летел неизбежный эскорт. Ближники, рынды вперемешку с сенными боярами, Так и норовя на поворотах с постеснее и облапить соседку. Те нарочито визжали. Э -э «Эй!» Первый соступ еще не начали, хотя на льду уже стояли две стенки. Посадские и загородные, вечное деление на москвичей и замкадышей. Между ними волтузились сопливые мальчишки, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых. Разогревали старших бойцов криками «Давай, пошел!». Кто-то кубарем летел в снег, вставал и снова кидался в свалку под хохот и свист зрителей. Волк после бешеного хода развернулся не так, что взрыл пушистые бразды, как напишет, или уже нет, наш все. По толпе прошла волна. «Князь, сам с книгильней!» Народ скидывал шапки, уважительно кланялся. Так-то бояре и лица рангом повыше обычно смотрели потеху с башен или стен Кремля. Вот чтобы приехать в самую кучу, то редкость. Следом за мальчишками на освободившемся поле появились одиночные поединщики, известные в городе и округе бойцы, грузчики, молотобойцы, кожемяки, а то и сыны боярские, коих бог не обидел ловкостью и силой. Из толпы донеслось треньканье домры и следом похабные припевки, сопровождаемые взрывами хохота. Я оглянулся, ну так и есть, ремзу уже нигде не видно. Не иначе соскочил, как только мы подъехали, и теперь веселит народ. Самое ему место. недолюбливая церковь что кулачную потеху, что скоморохов. А я не то чтобы поощрял, но молчаливо не препятствовал. Епископ Иона, опять оставшийся нареченным в митрополию, супился, но пока помалкивал. Да и как не помалкивать, коли третью каменную церковь в Кремле заложили, и по всему выходило, что митрополичий Успенский собор будет боле своего тезки во Владимире. Поединщики тем временем закончили тягаться, освобождая места для боя молодших. «Княже!» — просительно раздалось сзади. Я обернулся. На меня котами и Шрека уставились рынды. Ну да, самый возраст, дурью померится. Пятерым дозволяю. Мигом вскипело пря, быстро закончившееся выдвижением делегатов, и вот, поскидав шубы до да кафтаны, на лед в посадскую стенку ломанулись гвоздь с образцом, и троих коллег помладше трига, босенок и пешок. Боевые старосты хлопнули шапками оземь, и пошла потеха. Мелькали кулаки, летели на лед бойцы, коему не повезло поскользнуться, уже засияли первые фонари на челюстях и под глазами, размазывали первую брызнувшую износу юшку, утирались снегом и снова бросались в свалку. Толпа на берегу вздымалась криками ⁇ В душу ему сонь! ⁇ Постановой бей! Постановой! Под чушку! Рожачего не тронь! Бабы и молодухи жевали заедки, иногда прерываясь на виск, когда какого любимца публики валил на землю богатырский удар. «Пусть мне ноги поломают, кровь из носа будет течь! Ничего, что глаз подбитый, мне пшенилку уберечь!» Грохнула хохотом толпа, а ремес поганец затянул следующую. «Не ходите, девки, замуж, ничего хорошего! Утром встанешь, сиськи на бок. «Дослушать матерное окончание не удалось», — толпа взревела. «Я привстал, чтобы разглядеть получше, и увидел, как из стенки смертным боем и ногами выпинывали на берег прямо в руки городовому боярину и его воем окровавленного человека». «Поножовщик», — презрительно бросил волк. «Хорошо, если коли никого порезать не успел». «Угу», — поддержали сзади. Кали руку, а ли ребра сломают, считай дешево отделся. Мог ты до смерти забить. Но обошлось. Придурка, с отчаяния или злобы доставшего в честной драке нож, свинчатку, а то и просто подложившего в рукавицу подкову, уволокли в узилище, и меньше чем двумя десятками горячих ему не отделаться. Ну, потом, когда подлечат. Первые два соступа посадские сдали. Загородные вытолкали их за условленную черту, а третий все же выиграли, выставив вперед Никешу. Громадных размеров детину, коего свалить можно, разве что огрев по затылку ломом. Несмотря на размеры, молотобоец Никеша двигался ловко и буквально прорубал просеки, идущие в челе посадского клина. Пока разбирали брошенную налет одежду, винились перед противником за поставленные фингалы, обнимались, добротались, зрители из Посадских подняли Никешу на руки и поволокли в мою сторону. Маша, чару, улыбнулся я жене. Волк немедленно выхватил из саней сундучок, поставец, открыл, достал серебряную чарку и налил в нее вишневки. Никешу тем временем спустили у княжеских саней на землю, и Маша, улыбаясь и смеясь синими глазами, подала победителю. Молотобоец отбил земной поклон, принял, залпом заглотил содержимое и с поклоном же вернул. — Жалую кожухом с княжьего плеча! — добавил я, снимая с себя крытую сукном шубейку с бобровым воротником. Да, коротка кольчушка, не рассчитал я. Никеша, разве что на одно плечо, коли на второе натянет, разойдет скожушок по швам. Но награжденный радостно осклабился, шмуря подбитый и заплывающий синевой глаз, и отбил еще один поклон честь превыше размера. Толпа взорвалась криками, а я поежился. Холодно. Волк тут же экспроприировал полок со вторых саней, накинул мне на плечи, и мы, провожаемые восхищенными взглядами горожан, в основном предназначенные Маше, а вовсе не мне, укатили обратно в Кремль. Два дня мелкие уродцы прятали от меня побитые рожи, но в сенях на прополую хвастались девкам или синным боярышням своими подвигами, пользуясь шансом дать волю рукам. Прошли святки, прошло крещение, когда встылую до черноты воду ледяной Иордани, ражи и московские ухари сигали и выскакивали одним махом. Тут же на снегу кутались в поданные порты, лопати, меха, смотря по состоянию, и на голых мужиков искоса глазели девки и молодухи. Прошла и веселая Масленица с блинами, чучелом, неодобрением церкви, снова стеночными боями. Гуляли москвичи и гости, сновали разносчики, кто с пирогами, кто с горячим сбитнем, кто с ушедшим в народ княжеским кушаньем, студнем. Бойными красками, рыжими, зелеными, синими, желтыми цвели наряды бояр и богатых посадских. Прямо на льду гудел торг, предлагая груды битой птицы, катки соленей цельные мороженые туши, поставленные, будто живые, на четыре копыта, дичину, моченые яблоки, грибы, поросят, ягоды, орехи, привозные изюмы дыни, громоздились горы глиняной посуды, звенели колокола. Под ноги покупателю на снег метали дорогие хорасанские ковры, Бойкие молодцы все так же норовили вроде ненароком притиснуть расцветающих алым румянцам девок шутки, смех, игры и потешки скоморохов, жизнь. И Великий пост — суровое и покаянное время после масленичного разгула. И только под светлую пасху вернулся Федька Пестрый, заматеревший с обветренной на морозах до красноты рожей С приданными ему строителями русским, чехом до да сербом приволокли они полный отчет о береге, объезд которого и занял у них добрых пять месяцев. Большие крепости вдоль реки нужнее всего в Нижнем Новгороде, в Переславле-Рязанском, в Коломне, в Серпухове, до да Калуги. Ну, положим про большую крепость в Нижнем я давно думал. Волжский форпост, нависающий над Казанью. «В Коломне крепость наша собственная, тут без проблем, в Рязани...» «Что, Иван Рязанский?» «Князь с нами в согласии, он казной скуден». Я усмехнулся, было бы странно, если на просьбу Москвы малость поиздержаться на крепостное строительство не последовала встречная просьба профинансировать. Тут главное учет и контроль. Помочь поможем, но строго на строительство. Серпухов тут проще всего. Шурин сам все понимает. И сам город укрепляет, но и ему помощь не помешает. А вот Калуга может стать головной болью. Это мажайское владение драгоценного кузена Ивана Андреевича. Ему сейчас после Диминного аншлюса деваться особо некуда. Границ с Литвой исчезла, но при его крайней хитрозадости и стремлении везде и всюду хоть что для себя выдурить, нельзя исключать, что он может и с татарами сговориться. Запросит у какого си Тахмета ярлык возникнет в линии опасная дырка, и возись с ним потом. Как бы его сковырнуть, судела? Малые же крепости в Муроме, городце, кашире. Тарусе, Алексине, Козельские и Сухиничих. Так, в Брянске крепость хорошая, в Гомеле и Древнем Стародубе Дима сам строит. Если весь план выполнить, то основная линия прикроет весь южный фас от Гомель-Гомеля до Баден-Бадена, до нижнего-нижнего. В поле передовая сторожа выдвинута, до Сосны и Воронежа, за татарскими шляхами следить. Вдоль берега засечные головы назначены, и каждому в известном числе наказано сторожей и приказчиков себе набирать, а зимой засеки строить. Вот где первым делом надо засеками обзаводиться — это в Мещере. У меня там сам по себе промышленный район вырастает. Пота жгут, дегать, гонят, в гусской волости Вацлав Рогач третью стекольную гуту ставит. Там песок довольно подходящий. Не дай бог татары налетят, и не так жаль, что пограбят, как сожгут все и людей сведут. Так что нам по океа надо накрепко вставать. Тем более, если я решу влезть на южный берег, в Иксу поднимать. Да вообще, черт побери, надо все прикрывать! Вот тот же мотывоз, гончар и глазуровщик, я его в Гжель определил потому как знаю, что там глины гончарные есть. Когда волости до села у маман отбирал, знакомое название и всплыло. Я себе пометочку сделал завести в тех краях керамическое производство. А тут и специалист подходящий нарисовался. Чех, мастер по изразцам. Что Шемяк прислал, там же обустроился. Теперь вот и армянина добавлю. Чистый интернационал. Ничего, их внуки уже русскими себя считать будут, как Ховрины, Саркизовы или Патрикеевы. В Кашире, Серпухове и Коломне княжеским повелением городовые полки содеяны, охочие люди набраны. В прочих городах пока не приступили. Послужильцы же и сироты боярские в семи волостях испомещены, где вотчины на великого князя поменены. Слава богу, железо в устюге все больше выделывают на новых печах. А то вооружать всю эту ораву попросту нечем было бы, несмотря на весьма невысокие требования. Вместо панциря или байданы — суконный тигеляй, с подбивкой пенькою, сабля, копье, досадок с луком на татарский манер. Дешево и сердито, к тому же не нужен конь, способный таскать тяжело вооруженного всадника. Хватит татарской лошадки. Весь в город подать или с татарами через реку перестреливаться — самое то. Сколько всего? Пока пять сотен. Не густо, на тысячу верст рубежата. Так только начали, княже. дай срок. Дай срок и дай денег. Всякая управленческая задача решается, как меня учили, при наличии трех ресурсов — времени, денег и полномочий. Ни один из них не должен равняться нулю. Нехватка одного ресурса компенсируется двумя другими. Вот и получается, полномочий, как у главы государства, немерено, волен казнить и миловать, но вот денег пока маловато. Значит, расходуем время, а оно дороже золота. Год другой, и все может так поменяться, что нам небо совчинку покажется. А чтобы время экономить. Золото нужно. Вот хорошо было Тимуру. Сходил в Индию, награбил немерено Хабара. Испанцы вон тоже. Поплывут в Индию и золото из Нового Света натащат. Блин, да чего я плачусь? Помогло им это золото, а? Ни хрена не помогло. Испанцы в нем попросту захлебнулись. И почти все свои колонии еще до XX века растеряли. А осколки Тимуридской империи так и застряли в Средневековье, пока их где русские, где англичане, не прибрали пушками да винтовками. Русские-то трудом, потом и кровью выбились. Вот и нечего ныть, работать надо».